глава 13 порыв свежего ветра рассеял тучи и звезды заняли благоприятное положение на небе на следующий день утром то есть в среду 20 марта и именно кольберг совершенно незаслуженно первым узнал об этом он сидел за своим письменным столом в южном управлении полиции на вбергале и пытался решить шахматную задачу в свенска дак бладат дело двигалось туго потому что он непрерывно думал о предстоящем обеде И ему трудно было сосредоточиться. Час назад он позвонил жене и сказал, что собирается пообедать дома. С его стороны это было чрезвычайно предусмотрительно, так как у нее оставалось много времени, и он мог рассчитывать на что-нибудь особенно вкусненькое. С утра позвонил Мартин Бек и пробормотал что-то о совещании у начальства и о том, что он придет позже. Это вдохновило Кольберга, и он дал скакке задание — которая наверняка могло укрепить мышцы ног, однако во всех других отношениях было совершенно бессмысленным. В умиротворенном ожидании обеда Кольберг посмотрел на часы и тут зазвонил телефон. Инспектор поднял трубку и сказал, Кольберг слушает. «Хм, это Ельм, привет». Кольберг не помнил, чтобы обращался в институт судебной экспертизы с какой-нибудь неотложной просьбой, и поэтому, ничего не подозревая, сказал «Привет, могу чем-нибудь помочь?» «Если б мог, это был бы первый случай в истории криминалистики», — кисло ответил Ельм. Ворчливый и раздражительный Ельм являлся великолепным криминалистом, и опыт показывал, что спорить с экспертом не стоит. Поэтому Кольберг обычно старался разговаривать с ним только в самых крайних случаях и сегодня не собирался отступать от этого правила. «Иногда я начинаю сомневаться, что вы находитесь в своем уме», — пожаловался Ельм. чего же?» — любезно поинтересовался Кольберг. «Десять дней назад мелендер прислал нам несколько сот предметов с места пожара гору всякого мусора, от консервных банок и до камня с отпечатками пальцев Гунвальда Ларсена». «Да, понятно», — сказал Кольберг. «Понятно. Хотел бы я на тебя посмотреть. Если б тебе пришлось целыми днями копаться во всей этой куче, конечно, намного легче положить кусок смёрзшегося мусора в пластиковый мешок» и прикрепить к нему табличку с надписью «Неизвестный предмет», чем попытаться установить, что это такое. Ты согласен? «Я знаю, что у тебя всегда хватает работы», — подольстился Кольберг. «Хватает работы? Это что ж, такая шутка? Тебе известно, сколько экспертиз мы проводим ежегодно?» Кольберг не имел об этом никакого понятия и воздержался от предположений. «Пятьдесят тысяч! А тебе известно, сколько у нас сотрудников?» Ельм помолчал и через несколько секунд продолжил. «Ну так вот, мы шесть дней, не разгибаясь, трудились над этими предметами». Но вдруг позвонил Рен и сказал, что дело закрыто, и что мы можем выбросить результаты своих усилий в мусорное ведро. Кольберг с раздражением взглянул на часы. «Верно», — сказал он. Рен говорил правду. «Ах, вот как! Кому же прикажете верить, если потом позвонил Гунвальд Ларсон и сказал, что дело вовсе не закрыто, и мы должны продолжать работу и поторапливаться, потому что это очень важно?» Он не имел права так поступать, — запальчиво заявил Кольберг. Его ударило куском черепицы по голове, и теперь он еще более ненормальный, чем обычно. — Ага. А в понедельник я случайно встретил Хаммара, и он подтвердил, дело закрыто и расследование прекращено. — Ну вот, видишь. А через пятнадцать минут нам позвонил Бек и поинтересовался, не обнаружили ли мы что-нибудь необычное в связи с этим чертовым пожаром. — Мартин. — Вот именно. Таким образом, с нами уже разговаривали Меллендер, Рен, Ларсон, Хаммер и бэк причем каждый последующий противоречил предыдущему, и мы теперь не знаем, как все это понимать. Ну, сегодня я попытался связаться с кем-нибудь из них, и что же, Ларсон болен и находится дома. Я позвонил ему домой, и мне никто не ответил. Потом я попробовал найти Хаммера, однако оказалось, что он в отпуске. Я попросил к телефону Меллендера... Но кто-то ответил мне, что он час назад пошел в туалет и до сих пор не вернулся. Рен куда-то ушел, бэк на совещание, а Скаке отправился искать Ренна. В конце концов, я нашел эко Однако он только что возвратился из отпуска и совершенно не понимал, о чем я говорю. Он посоветовал мне позвонить Хаммеру, который в отпуске, или Беку, который на совещании, или Ренну, который куда-то ушел, или скакке который отправился искать Ренна. «Ты единственный человек, с кем я вообще могу поговорить». — К сожалению, — подумал Кольберг, но вслух спросил, — а что случилось? — Видишь ли, этот человек, Мальм, лежал на матрасе на спине. И, как я уже сообщил Беку, сильно обгорел сзади. И Бек и я пришли к выводу, это объясняется тем, что матрас сгорел. Звучит логично, так? — Конечно. Но послушай, ведь дело действительно закрыто. — Теперь я в этом сомневаюсь, — ехидно сказал Ельм. Мы обнаружили в матрасе несколько предметов, которых не должно было там быть. — Какие же это предметы? — Например, маленькая пружинка, алюминиевая капсула и остатки кое-каких химических реактивов. — И что же все это означает? — Имел место поджог, — сообщил Елем.